Глава 19. Он не был большим специалистом по ловле саранчи. Но это дело не хитрое. Доставать из мелкой сетки саранчу несложно, хотя и немного скучно. Если лапы и крылья останутся в сетке, ничего страшного. Они только портят паштет. Это даже хорошо. Меньше возиться с ножницами. Если лапы и крылья зацепились за нити сети, то остается только отрезать голову. Жвала у саранчи сильные. Она даже в состоянии грызть степную колючку. Она даже может прокусить кожу, если ты не в перчатках. Горохов кинул здоровенное насекомое в ведро. Последнее. Без головы и без задних мощных лап оно все равно продолжало шевелиться, как и многие его собратья в ведре. В принципе, неплохой улов. Пол ведра за полчаса. И главное, саранча хорошая. Все перчатки от нее жирные. Сеть снимать он не стал. Взял ведро и пошел на север к дороге. Утро. 6. Всего 35 градусов. Отличная погода. Дымка на востоке. Может, сегодня не будет так печь, как вчера. А на дороге жуть, что творится. Один за другим проезжают мотоциклы и квадроциклы, и электрические, и дизеля, что работают на рыбьем жиру. Пыль осесть не успевает. Часть из них едет к озеру, часть уже оттуда. Горохов пошел на запад по обочине дороги. Настроение было хорошее. Рука совсем его не беспокоила. Кажется, пальцы работали так же хорошо, как и раньше, и в мышце возвращалась сила. Тем не менее, он не спешил снимать перевесь. Он все нес свою руку на тряпке Так будет лучше. Он осматривался. Нет, ничего не искал, просто машинально разглядывал следы ног и протекторов на дороге и на обочинах. Как ни странно, следов было предостаточно. Они были свежие. Их даже еще не присыпало дорожной пылью, и опять он увидал следы ребенка в солдатских ботинках. Следы уходили на север, проходили между двух придорожных барханов. Он остановился, поставил ведро на землю, потянулся к фляге. Вода теплая. Горохов отпил несколько маленьких глотков. Что-то не давало ему покоя. Ему казалось, что он должен что-то знать о том, кто эти следы оставил. Но вспомнить ничего не мог. Геодезист подумал и, взяв ведро, пошел по следу. Отойдя от барханов метров на 200 снова остановился. Тут следы были хорошо видны. Он присел на корточки, чтобы рассмотреть их получше. «Э, мужик!» — раздался за спиной грубый голос. Горохов обернулся. В двухстах метрах от него на гребне невысокого бархана стояли два человека с оружием. Из-под респираторов торчали черные бороды. «Ты чего тут шаришься, а?» прорычал тот же голос из-под маски. Геодезист встал и, стянув респиратор, крикнул. «Да вот, смотрю, где сеть можно поставить? За дорогой вся степь на участке разбита, а тут ни одного столба». «Ни одной сети нет, а саранча тут хорошая. Смотрю, может, тут сетку на ночь поставить». Эти типы переглянулись, спустились с бархана, подошли и заглянули к нему в ведро. Потом один из них спросил. «А ты кто такой? Не видел я тебя тут ни разу». «Я на буровые приехал работать, а пока у бабки Павловой живу. Она попросила сеть поставить». «Вот сегодня собрал уже, и, думаю, может, тут еще одну поставить». «В севернее дороги сетей никто не ставит», — сухо сказал Бородатый. «Понял. Просто барханы тут хорошие. Тут и ведро саранчи можно одной сетью брать, вот я и...» «Иди уже. Еще раз тут увидим, застрелим», — закончил разговор Бородатый. «Понял», — сказал Горохов, забирая ведро. Просто я не знал. Он повернулся и пошел к дороге. Пошел, не оборачиваясь. Бабка была радехонька, что вот так, пальцем-о-палец не ударив, получила пол ведра от личной чищенной сранчи. Хвалила Горохова и говорила, что если он и завтра за сранчой сходит, то и завтра может не платить. Тот кивал. А сам думал, что ночевать тут еще одну ночь с клещами ему вовсе не хочется. Хотелось есть. Последний раз он ел вчера в обед. Горохов вышел и пошел по улице к центральной площади. Улицу чистил пылесос. А за ним опять шел бот с огромной лопатой. Горохов уже не воспринимал это как какую-то невидаль. Тем более, что на площади еще один бот с метлой сметал мелкую пыль в большой совок и складывал ее в пластиковый бак, что таскал за собой. Есть уже хотелось. Но вместо того, чтобы повернуть к столовой, он остановился у красивого дома, мимо которого проходил много раз. Хирургия и терапия доктора Салманова. Рано, конечно. Может, доктор еще не принимает? Геодезист чуть подумал и решил проверить. Нажал на кнопку звонка. Поесть он еще успеет. «Добрый день. Приемная доктора Салманова». Донесся из динамика приятный женский голос. «Я на прием к доктору», — сказал он в коммутатор на стене под кнопкой. «Вы записаны? Вы бывали уже у доктора?» «Нет, я не записан. Я первый раз». «Что вас беспокоит?» — спрашивал голос. Глянь, не хочет пускать просто так, прямо на улице начала опрашивать. Огнестрел. Вы сейчас ранены? У вас кровотечение? Дверь по-прежнему не открывается. Нет, рана уже зажила, но рука работает плохо. Хотел поговорить с доктором. Вам оказывали медицинскую помощь или рана заживала сама? Диотка, ты откроешь Дверь. Казали, Но я не удовлетворен тем, как меня лечили. — Хорошо. Вы страдаете проказой, холерой, сифилисом, гепатитом? — Нет. Ничем таким я не страдаю. Горохов старался говорить спокойно, хотя это удавалось ему все труднее. Во-первых, он хотел есть. А во-вторых, он торчал тут под дверью на солнце и на глазах людей. Это ему не нравилось. Первый прием у доктора только осмотр. Без анализов и без средств диагностики. Стоит 70 копеек. Вы располагаете такой суммой?» «70 копеек? Один прием? Валера-генетик мне две сквозных дыры за 2,5 рубля залатал. Вы там не офигели?» Горохов прикинул, сколько у него осталось денег после того, как он продал винтовку и заплатил 2 рубля механику за ремонт мотоцикла. И пообедал. У него едва набирался рубль с двадцатью копейками. Но он хотел посмотреть на этого доктора. «Да, я располагаю такой суммой», — сказал он и вздохнул. «Хорошо, доктор сможет принять вас через 15 минут. Поднимайтесь на второй этаж». Коммутатор запищал и в двери щелкнул замок. Она приоткрылась. Горохов вошел и сразу оказался в прохладе. Хорошо. Свет с улицы почти не проникает. Все же от яркого солнца устаешь. Он поднялся на второй этаж. Там за стойкой девица, вся в белом, сама вся сбитенькая, невысокая, с хорошей грудью, темноволосая и криглазая, миленькая. Совсем молодая, лет 18. -ти. Улыбается ему деланной улыбкой. А сама про себя, скорее всего, морщит свой очаровательный носик. Горохов грязен. Его пыльник пробит, левый его бок черен от засохшей крови. На ботинках пыль в полсантиметра. Даже руки он давно не мыл. Они черны. Вам нужно немного подождать. Доктор примет вас, как освободиться. Улыбаясь, говорит девушка. На щеках у нее ямочки. Очень приятная девочка. Даже ущипнуть ее хочется за щечку. А еще из приятного. В углу стоит увлажнитель. Струйка прохладного пара бьет из него вверх. Там же кулер. Это явные признаки роскоши. Он кивает и идет к кулеру. Да, вода тут такая, какой должна быть. Ледяная. Он пьет один стакан за другим. Надо же отбить хоть немного денег из тех, что с него возьмет доктор. «Вы готовы сейчас заплатить за прием?» спрашивает она почти ласково. Горохов допивает воду, ставит стакан на место, идет к стойке. «Да, золотца я готов заплатить». Такой милашки все бы отдал. Он достает из кармана рубль. «Минутку, я сейчас выдам вам сдачу». Она быстро отсчитывает деньги, и кладет мелочь перед ним. Мерзавка. Милая, хитрая мерзавка. Он дал ей полноценный серебряный рубль, а она на стойку кладет только железки. Могла бы дать сдачу тремя серебряными гривенниками, но выложила перед ним шесть железных пятаков. Да еще таких, каких не везде примут. Но ему совсем не хочется с ней рядиться. Не хочется выглядеть сквалыгой. Он молча забирает железки, идет и садится в мягкое кресло, вытягивает ноги. «Да, тут хорошо, тут очень хорошо». Доктор Арахим — чернявый, поджарый, невысокий человек неопределенного возраста в больших очках. В самом деле невозможно понять, сколько ему лет. Может, 40, а может, 50. «Значит, подвижность пальцев после восстановления тканей в плече не вернулась?» «Не вернулась», — врет Горохов. «Сожмите пальцы», — говорит доктор. «Горохов сжал, но не сильно». «Сильнее сожмите». «Не могу», — опять врет геодезист. «Не болит нигде?» «Не имеет рука». «Где?» «В кисти, в предплечье». «И в кисти, и в предплечье». «Странно», — говорит доктор Арахим и вертит руку Горохова, осматривая ее со всех сторон. На первый взгляд кровообращение восстановилось в полном объеме. Кость тоже. «Может, что-то с нервом?» «Может». «Может», — задумчиво говорит доктор. «Нужно смотреть. Мне через 6 дней выходить на буровую, а там с одной рукой не очень-то поработаешь». «Понимаю, понимаю. Вы сможете помочь?» «Ну, попробуем. Следующие посещения будут стоить для вас гораздо дешевле, а вот анализы рентгена термограмму нужно будет оплатить». «Ну, раз нужно, — говорит Горохов и вздыхает, — надо было сразу к вам идти, а не к этому костолому. «И кто же вас лечил?» «Да этот демон». «Валерой его зовут». «Да, я его знаю. Таких в старину называли коновалами». «Зачем же вы с ним связались? У него ведь и лицензии нет». «Да мне не до лицензии было. Я ж кровью исходил. Уже почти не соображал, где я. Эти двое, Адела и его мамаша, меня волокли, и я едва ноги переставлял». «А, вот в чем дело». Доктор, понимающий, кивал. Жаль, что вас ко мне не привели. Они сказали, что у вас дорого. Ну, вот вам и пример экономии на здоровье. Руку придется лечить дальше. А как Валера вас лечил? Даже не знаю. Не помню. Сделал мне укол и все. А когда я очнулся, так оказался в ванной с какой-то дрянью. Типа крахмальной каши. Но не каша. Он называл ее протоплазмой, там у него еще и червяки плавали вместе со мной. «Да, он так лечит», — понимающе кивает доктор. «А вы знаете, как он лечит?» «Имею представление. Это новое направление в медицине». Горохов задумался, а сам взял рубаху, надел ее и стал размышлять вслух. «Он называл эту жижу протоплазмой, по-моему». Я вот думаю, это не повредит мне. Ну, что там у него в ванной? Может, мне это повредит? Ну, на генетическом уровне. Думаю, может, жалобу на него написать. Только не знаю, куда лучше обратиться. Нет, нет, это вам не повредит. Эти технологии лечения уже распространены повсеместно, успокаивает его доктор Рахим. Да? Повсеместно? И где же такие технологии распространены? Где? В каком месте они повсеместны? Да ни в каком. Кроме как в вашей забытой богом дыре, в других местах ничего подобного нет. Думаете, не повредит? Сомневается Горохов. Червяки там плавали у него? Ничего страшного. Разве что антисанитария, что у него там царит. Но вас эта беда уже миновала. У вас же температура нормальная. Да не жалуюсь. Значит, раны зажили хорошо. Воспалений нет? Нет. Все с вами в порядке. Для волнений не вижу причин. А рука? Руку я вам восстановлю, причем сделаю все быстро и... Доктор на секунду задумался. И бесплатно. Так сказать, в компенсацию за местного коллегу. Вот оно. Из чего бы такая щедрость? Я даже еще не придумал, куда жалобу на Валериной технологии писать. А тут вон как все обернулось. Вот за это спасибо вам, доктор. Огромное спасибо. А то, знаете, меня тут еще и обворовали. С деньгами у меня не очень. Потом, потом будете благодарить. А к этому, Валерия, вы больше не ходите. Он не доктор. У него даже и лицензии нет. Жалобу на него никто даже не примет. Понял, понял. Зайду, только долг ему отдам потом, когда деньги получу. А жалобу писать не буду, раз вы меня вылечите. Все, идите. Запишитесь у моей медсестры на рентген и томограф, и кровь на первом этаже сдайте. Но только не сегодня сдавайте. Кровь сдавать нужно натощак. Все, бесплатно? Анализы тоже? На всякий случай переспросил геодезист, надевая пыльник. «Все бесплатно, бесплатно», заверил его доктор. Горохов вышел на улицу. Даже на градусник не поглядел. 40. Думал, что сегодня жарко не будет. Нет. Ничего подобного. Еще и десяти нет, а уже пекло». Он постоял секунду и пошел завтракать в столовую. Казалось, Крахмальную кашу с луком испортить невозможно. Нет, возможно, возможно. Такое впечатление, что часть старой каши прикипела к кастрюле, а в ней сварили новую и подали ему. А чай подали, такой старый и терпкий, что его пить невозможно. Нет, нужно искать новое место для питания. Местная жаротва трата денег. Никакого удовольствия от еды. Эта маленькая дрянь ходит по пустой столовой и заглядывает ему в тарелку, а потом еще фыркает. Раз прошла, второй прошла, а потом подошла и сообщила. «Ваша уже приходила». «Что? Какая еще ваша?» — недовольно спрашивает Горохов. «Бобёнка вчерашняя из банка. Вас искала». В слово «бобёнка» девочка вкладывает тот смысл, «Какую могут вкладывать только взрослые женщины?» Она меня спрашивала? «Нет». Зашла, поглядела, что вас нет. Ничего заказывать не стала и ушла. Сразу ясно, кого она искала. «Может, она искала не меня?» «Ага», — язвительно говорит мелкая дрянь и кивает. «Меня! Только у меня того нет, что ей нужно». «Откуда ты знаешь, что кому нужно?» — недовольно говорит Горохов. — Да уж видела вчера, как она с вами водку глыкала. — Мало ли кто с кем водку пьет. — Не мало ли, — говорит упрямая девочка. — Она вас завлекала. — Много ты понимаешь. Мы просто разговаривали. — Это вы просто разговаривали, а она вас завлекала. — Чушь это! — он смеется. — Никакая не чушь. Геодезист смотрит на девочку. «Сколько тебе лет такой умной, и почему ты лезешь не в свои дела?» «Уж я тут не первый год работаю. Уже распознаю, когда бабы мужиков завлекают», — вдруг говорит эта мелочь. «Не первый год». «А сколько же тебе лет?» — спрашивает геодезист. И тут хлопает входная дверь. Ёзги покосилась в ту сторону. а после победно уставилась на Горохова. Весь ее вид так и кричал. «Ну, что я говорила?» Геодезис тоже поглядел на дверь и увидал, как через зал, снимая с себя маску и очки, к нему идет Людмила. «Пойду я», томно и с убежденностью в собственной правоте сказала девочка и, достав тряпку, пошла протирать столы от пыли. Людмила подошла и в своей манере, не поздоровавшись и не спросив разрешения, уселась на соседний стул. «А я вас искала», — сказала она. «А мне уже об этом сообщили», — ответил он без всякой радости. «У меня к вам дело», — продолжала Людмила. «Серьезное дело». «Да? А некоторые считают, что вы меня завлекаете». «Что? Кто так считает?» Горохов покосился на ёзге. «А, это...» Женщина бросила на девочку взгляд. Та старательно терла стол и на них не смотрела. «Короче, вам нужны деньги?» Спросила у него красавица. Деньги Горохову были нужны. У него, кажется, созревала одно дельце, которое могло потребовать немалую сумму. Но связываться с банкиршей ему по-прежнему не хотелось. Я свои деньги получу на буровой. И сколько вам заплатят на вашей буровой рублей? 40? 50? 26 рублей месячный оклад, плюс премия за проходку и за скважины. И хорошая премия, если найдем линзу. 26 рублей. Она смеется. У вас есть возможность сделать дело и 40 месяцев не работать. Или вы из тех, кто любит попотеть на буровой в 50-градусную жару? Сорок месяцев? спрашивает геодезист удивленно. Ну, не сорок, но ну, 38, отвечает она.